Глава 13. Пипл, радуйся. Островитяне, не будет вам контрибуции. Когда под крылом замелькали до боли знакомые изгибы Невы, Друндулет один резко снизился, описал круг над родным пустырем и мягко приземлился. Забубенный решил дать машине технический осмотр, а уже после отправиться в офис с докладом. Антону же вдруг захотелось посетить перед совещанием хоть ненадолго собственное жилище. Выпить там чашечку холостяцкого кофе из пакетика, после чего тоже прибыть в виртуальное пространство над площадью Восстания, где намечался вечерний разбор полетов. «Ты тут сильно не задерживайся», — посоветовал он на прощание Григорию. «Мотор для профилактики разбирать не надо, он же вечный, арморанский». «Да не боись, все будет хорошо», — успокоил его забубенный, который за время полета пришел в себя и с кувалдой в руке уже начал круговой обход летательного аппарата средней дальности. Антон кивнул в ответ, вышел из зоны невидимости, чем напугал сидевшего под березой бомжа, и бодрым шагом направился к дому. Завернув за угол, Гризов уже приблизился к своей парадной, как вдруг сработал определитель настоящих намерений. В зону действия въехали два джипа чероки У населявших джипы людей намерения были явно дурные, причем касались они именно Антона. К счастью, зона действия определителя начиналась на другом конце двора. поэтому, пока джипы аккуратно объезжали детскую площадку, Гризов уже поднялся на свой этаж и скрылся в квартире. Двойка Чароки мягко подкатила к подъезду Гризова. Из окна переднего джипа выглянул лысый качок, в руке у которого была зажата бумажка с адресом. Сверив номер дома с информацией на бумажке, он удовлетворенно кивнул головой и что-то сказал сидевшим сзади верзилом. Открыв дверцы, три затянутых в кожу головореза исчезли в парадной. «Внимание!» — вдруг прорезался Вася по телепатической связи. «Началась ответная атака вируса X. Нужна ли помощь?» «Я вижу, что началась», — ответил Гризов. «А помощи пока не надо. Постараюсь разобраться своими силами. Только прикрывайте на всякий случай». Главорезы поднялись на четвертый этаж и безошибочно остановились напротив двери в квартиру Гризова. «Нет, ну как работают сволочи?» — с досадой подумал Антон. «Полиция бы так работала». Достав из наплеченной кобуры пистолета с глушителем, двое расположились по краям двери, а третий, державший в руке бумажку с адресом, аккуратно нажал на кнопку звонка. Сначала Антон хотел не отвечать, но рефлекс сработал значительно раньше. «Кто там?» — спросил он недовольным тоном хозяина, которому не дали в субботу хорошенько выспаться после трудовой недели. Киллер вежливо прокашлялся и задушевно ответил. «Слышь, мужик, открывай, я типа почтальон». «Ну-ну», — ответил Гризов, — «тогда меня типа нету дома». «Да ты не шуми, мужик! Открывай!» — начал терять терпение почтальон. «Посылка тебе!» «А ты в глазок квитанцию покажи?» — предложил Гризов. «Ну, я тебе сейчас покажу!» — не выдержал почтальон и достал ствол. Гризов включил ухлу на полную мощность. Киллеры мгновенно развернулись друг к другу и приготовились стрелять на поражение. Но Антон приказал им повременить. Так они и замерли. А журналист не торопясь сходил в туалет, вымыл руки и тщательно вытер их омахровое полотенце. После чего, наконец, открыл дверь и вышел на площадку. «Ну что, братцы-кролики, людей очень почем зря?» Обратился Антон к бандитам, неожиданно оказавшимся в роли попавшей в капкан-дичи. Это новое положение их слегка удивляло. Стоя друг напротив друга, обездвиженные киллеры с непониманием озирались по сторонам, ожидая развязки. Антон снова смерил их оценивающим взглядом. Приехали, значит, убирать ненужных свидетелей. Понятно. Но уж извините, ребята, свидетели против, придется ехать обратно и убирать причину. Понятно? Киллер одновременно кивнули. Да, кстати, воскликнул Гризов тоном Архимеда. Идея с посылкой мне очень понравилась. Он на секунду сосредоточился и задействовал генератор Симы. Спустя мгновение у него в руках оказалась облепленная замечательными сургучевыми печатями посылка с динамитом. Внутри мягко тихол часовой механизм. Обратившись к главному почтальону, Гризов сказал. «Передашь шефу лично в руки». «Понял?» «Понял», — ответил киллер. «Всем спасибо, все свободны», — напутствовал их Гризов. «Прощайте, ребята. В добрый путь». Бандиты направились с посылкой вниз. Не успел Антон закрыть за собой дверь и зайти на кухню, чтобы приготовить кофе, как снизу раздались автоматные очереди. Сидевшие во втором джипе бандиты расстреляли тех, кто прибыл на первом, убирая концы в воду. «Вот елки-палки», — расстроился Антон, — «такую комбинацию испортили своими перестраховками». Через ухло он приказал Верзили из второго джипа забрать посылку и доставить ее по назначению, что тот и сделал. Затем джипу предлагалось взорваться от удара о столб вместе со всеми исполнителями. В этот вечер Гризов ощутил, что окончательно избавился от опасности, внезапно появившейся после пьяного купания в заливе. Отбив атаку носителей X и ожидая благополучного завершения ответных действий, Антон слегка расслабился. «Ну, теперь можно и кофе попить», — похвалил он себя за находчивость. Журналист пошарил на кухонной полке и обнаружил таки в ее глубинах заветный пакетик. Наливки кипятка в натреснутую чашку, Антон сел на стул, включил телевизор и приготовился расслабиться. Но угодил на новостную передачу диктор, который запугивал телезрителей свежими новостями. «Еще одна трагедия произошла в Москве», — заявил диктор. «Горит Останкинская телебашня». «Передает наш специальный корреспондент Андрей Дыховичич». Антон снова напрягся. В кадре появилась дымящаяся Останкинская телебашня. Вокруг сновали пожарные журналисты. Камеры были установлены почти у подножья самой башни. Непосредственно за Дыховичичем Антон, к своему удивлению, увидел дуську Клеопатру в наручниках и двух полицейских по бокам. За ней стояли остальные барбариски, все в том же прикиде подсада «Сегодня произошла странная трагедия, о причинах которой можно только догадываться», начал свой репортаж Андрей Дыховичич. Во время пресс-конференции музыкального проекта «Барбариски» в Останкинской телебашне по рассказам молодых артисток в зал ворвались два парня с пистолетами и начали палить во все стороны. «Они хотели нас убить», — заявляют «Барбариски», — но работники полиции считают иначе. Слово капитану Буткину. В кадре появился третий полицейский в чине капитана. Прокашлявшись, Буткин сделал официальное заявление. «Ну так это вот. Был звонок от гражданина Фильштейна, начальника группы «Барбариски», о нападении с применением огнестрельного оружия. Однако, когда мы прибыли в телебашню, то самого гражданина Фильштейна на месте происшествия не оказалось. Никаких стрелянных гильз мы не нашли, из вещей никто не пропал. Зато там находились эти барышни в непотребном сценическом виде, а вот эта гражданка...» — Буткин кивнул на закованную в наручники дуську Клеопатру — Во время допроса ругалась матом и вообще курила. От ее неосторожно брошенного окурка начался пожар, который мы мгновенно локализовать не смогли. Огонь появился вследствие проваливания окурка между полом и стеной в техническом помещении, ключей от которого мы не имели. А техник-смотритель оказался пьян и вовремя на работу не пришел. В связи с чем пожар быстро распространился. Но это уже дело пожарных, а мы своих клиентов забираем до выяснения всех обстоятельств. Буткин откозырял зрителям и увел стайку барбарисок в милицейский УАЗик. В этот момент в дверь снова позвонили. Антон привычно вздрогнул, но никакой опасности не почуял. На этот раз за дверью стоял Забубенный. «А я решил к тебе заглянуть сначала. Чего, думаю, на работу торопиться? Еще успеем. Можно и чайку попить, а заодно новости послушать узнать, что в мире творится. Правильно?» «Правильно», — ответил Гризов, впуская гостя. «Проходи. А новости нынче такие». «Горит Останкинская телебашня». «Какая башня?» — насторожился Забубённый. «Та самая, где мы недавно побывали», — пояснил журналист. «Девчонки из Барбариск подожгли, их сразу за это в полицию замели». «Нечего их по планете распространять», — ничуть не расстроился Григорий. Вскоре Гризов с Забубённым оказались на кухне. Антон с тоской посмотрел на почти остывший кофе и вылил его в раковину. Заварили чайку, разлили бодрящий аромат по чашкам, насыпая себе сахар, забубенный неожиданно выдал философский тезис. Вот ведь продукты бывают разные, заметил он слух непонятно к чему. Сахар, например, для мозгов хорошо, для зубов плохо. А тебе для чего больше нужно, Григорий? Уточнил Антон. Да я, честно говоря, вообще сахар не люблю. Это я так сейчас за компанию. А, протянул Гризов с пониманием и отпил небольшой глоток горячего напитка. «Ну, если за компанию...» В дальней комнате неожиданно зазвонил брошенный там смартфон. Антон вышел с кухни, разыскал мобильник, нажал прыгающую кнопку и спросил. «Кто говорит?» «Говорит Москва. Привет, Антон!» — звонила Маруся. «Ты собираешься сегодня на работе появляться или как? Задание срочно есть». «Ну, надо так надо», — ответил Гризов смиренно. «А это надолго?» «На полдня. Надо посетить одно небольшое мероприятие и черкануть потом пару строк для колонки Карамазина». «Посетить сегодня вечером, а написать завтра. Часа в четыре завтра материал надо будет издать». «Я вольмон мон-женераль», ответил Антон и отключился. Он вернулся на кухню, где забубенный неторопливо допивал свой чай, созерцая ползающую по стеклу муху. По всему было видно, что на него напало философское настроение. Видимо, сейчас он размышлял на тему «Вот ведь мухи бывают разные». «Планы меняются», — сказал Антон, подходя к кухонному столу. «Скажи Маше, что я буду только завтра. Меня на работу срочно вызывают». «Так ты чего, своим ходом собрался, что ли?» – удивился механик. «Давай я тебя на драндулет подкину. Мигом обернемся. Может, еще сегодня успеем совещание провести». Антон подумал и согласился. Спустя пять минут Гризов подходил к редакции родной газеты «ПД». Забубенный припарковал драндулет на стоянке под видом «Лада Веста Кросс», а сам пошел в ларек за сухариками». У входа в здание Антон столкнулся с двумя странными ребятами явно не местного происхождения. На вид им было лет по семнадцать, одеты в одинаковые черные брюки и светлые куртки, на лацканах которых виднелись неброские значки. Надпись на значке у одного гласила «Доктор один», у второго «Доктор Джонс-2». Лица у них тоже были почти одинаковые. Правый протянул Антону листовку и, широко улыбаясь, с диким акцентом сказал «Здравствуйте! Мы миссионеры из Американской Церкви Христа. Мы приглашаем вас на наше собрание сегодня на спортивном стадионе. Приходите, не пожелаете. Будем говорить про жизнь в теле. Здесь адрес и краткая информация про нас». Антон взял листовку, повертел ее в руках и уточнил. «Простите, а разве Христос теперь американец?» Миссионеры переглянулись. «Экскюзасми еще плохо понимать по-русски!» «Ну ладно», — смилостивился Гризов и выдал дежурную фразу журналиста. «Я постараюсь прийти». Попрощавшись с американцами, он зашел в редакцию по дороге, рассматривая листовку. На листовке было написано на чистом русском языке всего с тремя грамматическими ошибками, что в 19.00 на стадионе Питерский состоится собрание Американской Церкви Христа. В программе. Выступление отца-настоятеля церкви преподобного Билли Джодо-старшего с хором девочек. Рассказ о себе миссионеров «Мы хотим сказать вам американское слово». Рассказ о себе новых членов американской церкви из числа русских «Как я сюда попал». В финальной части собрания всеобщие песнопения и танцы, подсочиненные миссионерами мелодии «People, радуйся» и «Упс, отпусти нам, Господи, грехи наши» с последующей раздачей гамбургеров «Два по цене одного». В нижнем углу листовки стоял логотип производителя гамбургеров. «Ясно, танцы с фуршетом», — сказал сам себе Гризов. «Надо сходить». Каково же было его удивление, когда Маруся официально поручила ему сходить на собрание этой самой американской церкви Христа и срочно сделать репортаж. Отмазки типа «я же пишу про телекоммуникации» не прошли. Кто-то в очередной раз заболел, и надо было срочно затыкать информационную дыру. Гризов подчинился. Работа есть работа. Вернувшись в Драндулет, Антон сообщил о новостях Забубенному. Потом они телепатически связались с виртуальным офисом и космическим кораблем «Армаран». Оказалось, что работа с расшифровкой сообщения автоответчика и тестированием нового прибора, дававшего ответы на все неразрешимые вопросы, протекала медленнее, чем хотелось бы. Даже последние события сильно повлияли на активность вируса по всей планете. Земля начала бурлить, шла активизация носителей, наметились новые пути оттока, так что до финальной версии всепланетной карты с центрами концентрации носителей было еще далеко. «Подождем до вечера», — решил Вася, — «или до завтра, как пойдет». Спешка исчезла. Можно было спокойно идти на собрание американских миссионеров и говорить про жизнь в теле. Так они и сделали, вдвоем отправившись на питерский стадион. Забубенный решил и здесь поддержать друга. Притулившись на стоянке под видом очередного Мерседеса, Забубенный и Гризов вошли в помещение стадиона с бокового входа и стали искать место собрания американских представителей Христа. Поскольку в листовке было написано просто на питерском стадионе, а стадион был большой пришлось немного потрудиться. Попав в длинный коридор, они словно волк из мультфильма: но «Ну, погоди, стали заглядывать во все двери подряд. Заглянув первую, друзья-спасатели обнаружили за ней клуб степа и аэробики. Красивые девушки махали ногами, желая стать еще красивее. Забубенный предложил остаться пока здесь. Но Гризов был на работе, требовалось сначала собрать материал для статьи. А потом можно будет и сюда заглянуть, написать дополнительно про аэробику. Открыв следующую дверь, Антон вдруг резко отскочил назад и захлопнул ее, испуганный диким криком «Кия!», за которым последовал грохот ломаемых досок. Приоткрыв дверь через минуту снова, Гризов увидел группу одетых в кимоно каратистов и стоявшего перед ними сенсея. «А теперь, ребята, отработаем новую удар ногой Майя Гери Чудан! Подойди сюда!» — сказал сенсея одному из каратистов, стоявшему в первом ряду. Каратист подошел и встал в боевую стойку. «Вот, смотрите!» — продолжал объяснять сенсея. «Удар намечаем так. Колено идет вверх. Колено по-японски хиза. Запоминайте!» «Колено идет вверх, затем нога разгибается и резко выбрасывается вперед с криком и шура. «Удар проводим в область солнечного сплетения!» Закончив объяснять, сенсей провел тренировочный удар в область солнечного сплетения. Каратист отлетел на 3 метра и рухнул навзничь. Затем, пролежав так минуту, встал и согнувшись, отважно приковылял обратно к сенсею, делая по пути глубокие вдохи. «Всем понятно?» — спросил сенсей. о -с! Раздался бодрый ответный крик. Если есть вопросы, задавайте, добродушно добавил сенсей. Я повторю. И еще. О! -ос, надо говорить громче, а то будем отжиматься. Гризов закрыл дверь, интересно, подумал он. Если они так и намечают удары, как же тогда происходит полный контакт? Побродив минут 15 по бесконечному коридору, они обошли почти все сооружение вокруг, пока наконец не обнаружили очередной вход. К счастью, Гризов сразу опознал стоявших рядом с ним миссионеров по одинаковым лицам и табличкам на наладсканных курток «Доктор Джонс-5» и «Доктор Джонс-6». «Здравствуйте!» — приветствовали их миссионеры, широко улыбнувшись. «Мы очень рады вас видят!» «А мы-то как рады!» — не удержался Григорий. «Уже минут двадцать вас ищем!» «Проходите прямо в дверь!» — посоветовал «Доктор Джонс-5». «Собрание уже начинается!» Антон и Григорий переглянулись в поисках альтернативных отверстий, но, ничего не найдя, просто последовали совету. Внутри был коридор, похожий на тот, в котором они только что едва не заблудились. Но здесь все было по-другому. Здесь уже чувствовался дух американских миссионеров, любивших всем все объяснять. На каждом углу висели таблички со стрелочками-указателями и подписью «Иди туда». Повиной с табличком, друзья-спасатели скоро оказались в небольшом спортивном зале на две трети уставленном скамейками. Половина скамеек уже была занята людьми. В дальнем конце зала стояла тумба, сохранившаяся еще с партийных времен, а теперь служившая американскому священнику алтарем. Угол зала был отгорожен белой занавеской. Сам священник, молодцеватый ковбой лет 45 с серебристым отливом в волосах, уже стоял за тумбой, пристально оглядывая прихожан. Он был одет в длинные красно-синие одежды, больше походившие на судейскую мантию, чем на рясу или сутану, из-под которых слегка высовывались джинсы и стильные горные ботинки с желтыми подошвами. В голове у Антона тихо зажужжала информация с определителя настоящих намерений, от которой тот отмахнулся, мысленно приказав анализатору побояться Бога. Анализатор временно умолк. Преподобный Билли Джодо-старший заговорил почти на чистом русском языке, «Хеллоу, прихожане!» – начал он свою проповедь. «Я очень рад, что в нашей церкви появилось очень много новых лиц». При этом он посмотрел на Антона и Григория, скромно сидевших в последнем ряду. Поэтому я хотел повторить специально для тех, кто пришел к нам в первый раз, что мы называемся Американская Церковь Христа. Наш адрес и телефон вы можете узнать у миссионеров, у них есть специальная листовка. Представительство нашей церкви также есть в интернете по адресу www.господьпомогиамерика.ком. Любой прихожанин, у которого есть компьютер с лицензионной операционной системой Windows, сможет зайти на сайт и воздать там хвалу Господу нашему Иисусу Христу. Окей? То есть аминь. Прихожане захлопали в ладоши и дружно подтвердили. Окей. «Слушай», — уточнил не очень друживший с компьютерами Григорий наклонившись к самому уху Антона, а разве хвалу Господу можно воздать только через компьютер с системой Windows? Другие системы не подойдут?» «Точно не знаю», — уклончиво ответил Антон. Тем временем Билли Джодо-старший продолжал. «А теперь перед вами выступить наша систер Наоми Рассел из штата Иллинойс. Она расскажет вам о своем пути к Господу». Преподобный уступил тумбу для выступлений молоденькой Наоми, увидев которую, Забубенный тут же забыл про группу гимнасток, занимавшихся в соседнем крыле стадиона. Ему уже понравилось здесь. Наоми была фигуристой блондинкой с глупенькой смазливой мордашкой и круглыми, близко посаженными глазами. То есть представляла собой американский стандарт красоты. Антону было хорошо известно из голливудских фильмов, что в США все блондинки автоматически хорошие, а все брюнетки плохие. поскольку на черном цвете лежит печать дьявола. Кроме того, если у блондинки на щеке нет родинки, как у Мерлин Монро, то это уже не настоящая блондинка. Антон не был согласен напрямую ввязывать характер с цветом волос и родинками, но американцам так было проще смотреть на мир. Они не любили ничего усложнять и предпочитали мыслить шаблонами. Поскольку на собрании этой церкви не возбранялось ходить в любой одежде, Наоми пришла в платье последней моды с широким разрезом на груди. Кроме того, как скоро выяснилось, ее выступление носило весьма тематический характер. Билли Джо до старший отошел на пару шагов в сторону и обратился к Наоми. «Скажите, Систер, сегодня вы хотите поведать нашим братьям и сестрам о своей новой работе? А и о том, как вы сможете прийти к Господу?» "О, yes", энергично кивнула Наоми. «То есть, да, святой отец, я хочу рассказать о том, как получить знак, изменивший всю мою жизнь». Сначала я работать в обычный магазин продавщицы рыба, но в один чудесный день, когда я разделывала селедку, ко мне подойти высокий небритый мужчина в кожаной куртка. Я видела, как он слезать со своего Харлея у магазина, когда я услышать его проникновенный голос, то задрожать всем телом и вдруг понять, что со мной говорит Господь. Он сказал мне бросить работу в магазин и идти на подиум как модель, поскольку с моим бюстом это лучший путь к славе в Америке. А еще он сказал мне, «Детка, тебе надо чаще заниматься сексом». И велел находить в этом радость, ибо все мы твари божии. Затем он купил пиво, чипсов, селедки и укатил на своем Харлее за горизонт. А я поступить, как он сказать, и теперь я счастлив. И каждое новое утро говорю себе с гордостью, «Упс, I did it again». «Спасибо, систер, за ваше слово», — сказал преподобный Билли Джодо-старший. «А теперь, долгожданный, о, excuse me? В этот момент к нему подошел помощник доктор джонс один со списком в руке и что-то сообщил, извиняясь. Видимо, в программе произошли изменения. После выступления Наоми села на свое место в первых рядах, а Забубенный чуть не вывернул себе шею, пытаясь ее разглядеть со своего места. Антон прислушивался к настойчивому ворчанию инопланетных анализаторов и следил за тем, что последует за разговором преподобного с помощником. Затем он вдруг тихо засмеялся. «Ты чего?» — ткнул его в бок Григорий. «Да вот, анекдот вспомнил, прости, Господи. Рассказать?» Но расскажи, пока они там повестку обсуждают». Подходит к папе Римскому помощник и говорит. «Святой отец, у меня для вас есть две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «Начни с хорошей, сын мой», — отвечает ему папа Римский. «Концерн «Куриная окорочка» Инкорпорейтед предлагает нам по 10 миллиардов долларов ежегодно с условием, что мы после каждой проповеди будем говорить «благодарим тебя, Господи, за куриная окорочка, которую ты послал нам сегодня на обед». «Это же прекрасно, а плохая новость, сын мой». «Тогда нам придется разорвать контракт с фирмой «Хлеб наш насущный».» «Но-но», — слабо отреагировал Забубенный, который не мог оторвать глаз от сестры Наоми из штата Иллинойс. Надо сказать, что бойкая сестра и сама пару раз одарила нового прихожанина заинтересованным взглядом. Переговоры между преподобным и его помощником наконец-то закончились. И Билли Джодо-старший вновь возвал к прихожанам. «К сожалению, хор девочек не мочь приехать вовремя на наше собрание, поэтому мы будем петь сами, Вославим же Господа!» «Ну вот», — расстроился Забубенный, — «и зачем, спрашивается, приходили?» «Григорий, ты женатый человек вроде», — напомнил ему Гризов. «Тебя жена дома ждет, а ты тут по хору девочек страдаешь, да с сестры Наоми глаз не сводишь, непорядок». Забубенный в ответ только вздохнул. В этот момент два брата прихожанина в джинсовых куртках поднялись со своих мест и зашли за белую занавеску. Когда третий брат отодвинул ее в сторону, перед собранием прихожан открылись синтезатор Ямаха на хромированной подставке и итальянская барабанная установка рядом. Come on, everybody, предупредил всех Билли Джода старший который где-то умудрился раздобыть звездно-полосатый флаг США и держал его теперь в правой руке. Прихожане послушно встали. Забубенный заглянул в листовку и прокомментировал. «Сейчас начнется, People, радуйся, и, упс, отпусти нам, господи, грехи наши за пять долларов. Потом будут раздавать гамбургеры два по цене одного». «У меня такое ощущение, что я уже сыт. Пойдем отсюда, брат Григорий. Подальше от этой вакханалии». Забубенный бросил последний взгляд на спины прихожан, среди которых затерялся притягательный стан бывшей продавщицы рыбы из Иринойса и, вздохнув, согласился. «Пойдем, пожалуй!» Никто не обратил на них никакого внимания. Раздалась первая барабанная дробь, оглушившая прихожан, а вслед за ней заиграл в бешеном ритме синтезатор. Пипл уже вовсю радовался. Сам преподобный Билли Джодо-старший взобрался на тумбу-трибуну и, словно панк-рокер, стал размахивать американским флагом, выкрикивая «Окей, эврибади! Славься, Господи!» Оказавшись на улице, друзья-спасатели остановились под навесом. Погода испортилась, накрапывал легкий дождик. «Слушай, Тоха!» — спросил вдруг Забубенный, словно очнувшись. «А наш-то церковь куда смотрит? Почему не окоротит этих пиплов?» «Не знаю», — ответил Гризов, прислушиваясь к вою инопланетных анализаторов, посылавших сигналы о критической концентрации вируса X в окружающей среде. «А он!» — Забубенный показал пальцем в облака. А он все видит, но его пути неисповедимы, поэтому половину этих пиплов стирать придется нам с тобой. Неизлечимы они, хотя другая половина еще имеет шанс». Забубенный хотел спросить о продавщице из Ленойса, но вспомнил про жену и кота Моратория. «Надо так надо», — кивнул он, вздохнув. «Стирай!» Они так и стояли под навесом. Вечерело. За стенкой грохотало на все лады надсадное американское богослужение. Гризов дал команду ухле. Раздался глухой взрыв, вспышка молния и грохот мгновенно прекратился. Дыма и огня опять не последовало. Похоже, каждый раз инопланетный прерыватель использовал подходящие случаю методы. Спустя пять минут из помещения стали выходить обалдевшего вида люди, тереть виски руками и расходиться по домам, бормоча под нос. И как я сюда попал? Было их втрое меньше, чем находилось в зале. «Поехали в офис», — сказал Гризов, когда людской поток иссяк. «Может, что с картой прояснилось?»